Глава двадцать вторая Несмотря на то, что наш лес был грибной, у Энта все равно получалось как-то в нем теряться. Он следовал за нами, но порой я никак не мог определить, где конкретно он движется. Хотя, казалось бы, лиственное дерево должно сильно выделяться среди грибов. Но не тут-то было. Не иначе какая-то особая энтская магия скрывала его от человеческих глаз. Пару раз мы даже останавливались, чтобы подождать, пока он нас догонит и покажется, но в конце концов перестали это делать, убедившись, что он никуда не денется. Я уже почти успел порадоваться, что эта вылазка закончилась благополучно и почти без приключений, как буквально на подходе к поляне с подземельем нас подловил герой. То, что это герой, я понял сразу, другие тут и не ходят, особенно вооруженные. Еще и смотрелся он очень пафосно. В плаще, широкополой шляпе и с двумя мечами за спиной. Один из которых он, правда, уже обнажил и выглядел теперь крайне недружелюбно. Черт. Я пришел за Дриадой. Громко сообщил он мне. Отойди в сторону, я тебя не трону. Дриадой? Ты о чем? Прикинулся шлангом, пытаясь потянуть время. Как минимум надо успеть сфокусироваться и выяснить его уровень. И за идиота меня держишь, или сам не знаешь. Она рядом с тобой». Манимона тем временем вся побледнела и своим испугом выдавала себя еще сильнее. Я же, наконец, увидел уровень классы и имя героя. «Адриан Торн, ведьмак двадцать пятого уровня». «Приехали. Как минимум по характеристикам он в два с лишним раза сильнее меня. Сражение с ним в неподземелье без особой поддержки — это безумие». Это еще хорошо, что он мне напал сразу же, а торгуется. Значит, наверное, сам не до конца уверен, чего от меня ждать. Но Анимону я отдавать не собираюсь. Значит, нужно что-то придумать. Может, пока и дальше делать вид, что я не в курсе, кто она. И вдруг он начнет сомневаться. А вообще, мне бы ее отправить в подземелье хотя бы за Ланой, если Громок все еще не оклемался. «Она!» — я засмеялся. «Да это просто деревенская девка!» Конечно, если у него есть линзы, то все это бесполезно, но вдруг повезет Не повезло С меня хватит он замахнулся мечом и тот просвистел в сантиметре от моего лица я едва успел уклониться. Беги канто крикнул я о немоне, но ну, ей два раза повторять было не надо. К тому же к этому моменту оклись как раз успел нас догнать. Я же тем временем достал свои щиты мечи и преградил дорогу герою, когда он кинулся за ней. Ей вы впрямь не интересовал, но теперь игнорировать меня он не мог, и яростно пошел в атаку. Сильный гад. Я едва сдерживал его щитом, но дело пахло жареным. Долго мне так не выстоять. К счастью, краем глаза я заметил, что Анимона уже добежала до Энта. И не просто добежала, но и запрыгнула на одну из его ветвей, спрятавшись в кроне. «Околись!» — заорал я. «Этот козел стоит между тобой и твоим гаремом!» Я не был уверен, что это сработает. Но сработало. Энт мгновенно взревел и двинулся в его сторону. Теперь главное самому под горячую ветку не попасться. И если он в ярости, то его характеристики возросли в два или более раз. «Что за чёрт?» — возмутился герой, когда в него полетели первые режущие листья. Насколько я мог понять, кастовал их не только Энт, но и сидящая на нём анимона. Я отпрыгнул подальше, пока враг отвлекся, и начал думать, что делать дальше. «Хорошо, если Акалисий сейчас его хорошенько так займет, а я смогу подобраться к нему сзади или сбоку». Но Адриан Торн явно не просто так поднял свои уровни. Он казался профессиональней и опаснее любого из тех героев, с которыми я до этого встречался. Он успевал отбиваться не только от впавшего в ярстьянта, но и следить за моими действиями тоже». Я никак не мог найти момента, при котором мог бы до него дотянуться так, чтобы он не сменил свою цель. А я понимал, что он обязательно это сделает, если посчитает, что ему проще сначала избавиться от меня, а уже потом вернуться к бою с околесим. Ситуация отстой. Хоть самому беги в подземелье за подмогой. Но это тоже плохая идея. Уже сейчас я видел, что Ведьмак нашел подход к моему деревянному приятелю и даже успел хорошенько так рубануть по двум его веткам, так что одна из них почти отвалилась. Я не знал, насколько это критично для Энта и чувствует ли он боль, но вряд ли это хороший признак, а значит, придется рисковать. В следующий же момент, как Энт пошел в атаку, я резко рванул вперед на ходу, включая Буран. Вот и все. Теперь у меня есть всего несколько секунд для того, чтобы нанести достаточный урон, пока он замедлится. Что приятно, эта способность действительно делала медленнее именно его, а не ускоряла меня, например. Значит, как только враг оказался под ее воздействием, легче стало и Энту. Адриан уже сумел так ловко уклониться от его атаки, как до этого, и хотя и спас голову, но вынужденно подставил руку, причем правую, едва не вырнив меч, когда тяжелый удар Энта по ней. Такой момент упускать было нельзя, и я тоже решил ударить именно по руке. Да, я оставил на его плече широкую рану, и меч он все-таки не удержал. Но нельзя забывать, что за спиной у него висит запасной, а в инвентаре возможность зелье лечения. Ничем этим ему нельзя дать воспользоваться. А время бурана заканчивалось. Я снова занес топор. Я должен еще раз по нему попасть, неважно куда именно. И в этот раз удар пришелся на бедро. Он прошел покасательный, гаденыш успел увернуться. Даже несмотря на действия заклинания, разница в наших характеристиках была настолько высока, что я едва мог за ним угнаться. Но вот у Околеса получалось лучше. Усиленной яростью он вновь приложил его хорошим ударом, а потом, пользуясь тем, что враг обезоружен, и вовсе схватил и зажал его между своих рук бревен. Как раз то, что надо» к в этих тисках уже толком не мог пошевелиться. Да и для меня добить его стало совсем плёвой задачей, что я и поспешил сделать. Ещё не хватало дать ему шанс освободиться. Тем более, что я понятия не имел, что предпримет сатаневший энд дальше. Так что уже через несколько ударов и секунд я увидел желанную надпись. Герой Адриан Торн уничтожен. Вы получили 120 единиц героической энергии. Специализация воин с топором и щитом становится четырнадцатого уровня. Ого, целых два уровня и дофига героической энергии. Жаль, правда, вряд ли хватит на получение четвертого уровня темного лорда. И мешочек остался. Вот только он валялся рядом с Сентом, который все еще беспорядочно размахивал ветвями. Надеюсь, нам не придется снова вызывать птичий штурмотряд, чтобы его успокоить. Однако, вопреки моим опасениям, примерно через пять минут он успокоился. «Кто это был?» — сразу же спросил он. «И где мой гарем?» «Кстати, эта милая девушка тоже станет его частью». Дриада спрыгнула с его ветвей и стряхнула с себя листья. «Нет, анимоны не для тебя. Твой гарем ждет в подземелье. Очень скоро я отправлю их к тебе». «Поторопитесь выполнить наш уговор», — сурово ответил он мне, — «иначе я вернусь в свой лес». Сомневаюсь, что твоя община обрадуется. Внезапно решила рубить правду матку Анимона. Зачем возвращаться туда, где тебе не рады? А вот я никогда не вернусь, — она осеклась, но через секунду продолжила. Здесь у тебя есть шанс стать по-настоящему нужным. А в том, что Константин выполнит ваш договор, я не сомневаюсь». Возразить такому напору околесь уже не смог, так что он просто побрел за дриадой в сторону подземелья. Я же, наконец, смог поднять лут. Получены полезные предметы. 1321 золотой. Амулет. Неопределено. 11 уровень. Меч. Неопределено. 21 уровень. Зелье здоровья. 22 штуки. Зелье ускорения. одна штука. Зелье выносливости. две штуки. Противоядие — одна штука. Масло для холодного оружия «Антинежить» — две штуки. Масло для холодного оружия «Точный удар» — одна штука. Получен хлам — двадцать семь. Да у него тут целый склад всевозможных баночек. Особенно я был рад зельям здоровья. Они всегда пригодятся. А еще у меня все больше накапливалось неопознанных предметов. На рынке они продаются за бесценок так что я придерживал их на складе до тех пор, пока не смогу распознать. Нужно срочно что-то с этим делать, как-то раздражает такое количество балласта, который использовать нельзя, и продать тоже. Тем более, что меч двадцать первого уровня наверняка стоит дорого. Но сначала надо бы закончить дела с моим новым прислужником и сообщить Бронну, что тот может уже строить шахту, потому что с деревом больше проблем не возникнет. Ну, наверное. Была еще одна опасность в том, что Энту совсем не понравится тот гарем, который я планировал ему предоставить. «Владыка!» — захлебывался от восторга Акалесь. «Они... они прекрасны, милашки! Это лучшие девочки из всех, кого я видел!» Мы стояли возле входа в подземелье, так как я не рискнул пригласить Энта внутрь из опасения, что он разнесет мне все жилые комнаты. И не только потому, что он вообще-то огромный. Буквально несколько минут назад я выяснил, что Энта умеет уменьшаться практически до человеческого роста по своему желанию. Нет, все дело в его ярости. Я уже знал, насколько опасным и неуправляемым он может становиться, так что не хотел рисковать». Но итог превзошел даже самые смелые мои ожидания, хотя я и постарался отобрать наименее страшных на мой вкус кандидаток. «Как вас зовут, красотки?» — влюбленно смотрел Лэнд на трех «Гоблинш». Да, в этом и заключался мой план. Я воспользовался тем, что вид тарасу девушек, которые должны составить гарем для колеса, мы никак не оговаривали. И я прекрасно понимал, что каких-то элитных прислужников ради этого нанять не получится. Я просто не могу пока себе этого позволить. Но среди рабов есть дешевые варианты, вроде кобальдов и, вот, гоблинов. И гоблинши даже чем-то похожи на людей. Если бы те были темно-зелеными коротышками с большими ушами, носами и клыками. «Меня зовут Гремлина», — опасливо ответила Энту одна из них. «А это мои сестры». «Шорча и грезилка!» Словно не заметив их смешанных чувств, Акалейс продолжал радоваться. «Я вот так рад, что вы теперь станете частью моего гарема!» «Гарема?» — охнула одна из гоблинж, смирив взглядом его. «Ствол!» И понятно, о чем подумав. «Не волнуйтесь, поспешил успокоить их я. Ваши обязанности четко оговорены» вам нужно всего лишь радовать нашего энда заботой и уходом поливать натирать его листья специальным раствором и помогать ему в лесопосадках и все недоверчиво взглянула на меня гримлина мы конечно рабынины. — и все подтвердил я ей да и сами подумайте как это вообще возможно то чего вы боитесь гоблинши задумались а энд наконец то что то заподозрил а что «Чего они боятся? Я буду их защищать!» «Все в порядке», — подбодрил ей его, а потом еще и похвалил, обратившись к новоявленному гарему. «Девочки, вы и правда будете за ним, как за каменной стеной. Никто вас и пальцем не тронет. Анимона может подтвердить, он сражался за нее сегодня, как лев». «Именно так», — кивнула Дриада. «Хорошо», — несколько расслабились гоблинши. «И последнее. А где мы будем спать?» «У меня на ветвях», — радостно ответил им околесь. «У меня очень теплый ствол и мягкие листья. Вы будете чувствовать себя словно на перине. О, да. Я так давно об этом мечтал». «Ну, мы попробуем», — без особого восторга согласилась Гремлина. «Но я был уверен, что все будет хорошо». Запросы о колесе были безобидны, словно у младенца. «Значит, теперь с деревом проблем не возникнет?» переспросил меня Брон. Пока меня не было, он с кобальдами уже достроил новый зал в лабиринте, и они уже даже начали перетаскивать туда мою клопоферму. «Никаких», — заверил я его. «Так что теперь дело за тобой. Когда будет готова шахта?» Он задумался. «Ну, мне понадобится 500 камней, 200 дерева и 50 железа. Камень мы сейчас добываем со скоростью примерно 100 штук в сутки. Дерево будет готово дня через три, по вашим словам. Значит, вам останется только добыть железо, и строительство будет закончено не позже, чем через неделю». Ну вот, одну проблему решили, как сразу же нарисовалась новая. «Где я железо возьму?» Даже если разворошить все то, что я использовал для клопофермы, у меня все равно его только двадцать единиц. «А ты не знаешь, где можно быстро достать железо?» — спросил я архитектора. «Ну, обычно его добывают в шахтах. В моих, кстати, тоже это будет возможно, хотя и в меньшей степени, чем камень. А еще варианты есть. Почему вообще на местном рынке нельзя купить ресурсы?» «Там уж что это невозможно». — мгновенно ответил Дварф. — Почему? Другие же предметы без проблем продаются и покупаются. — Ну да, но с ресурсами всегда так было. Можно, конечно, купить кого-то лично, например, у меня. — Вот это уже дело, — обрадовался я. — И сколько ты хочешь? — Золота недостаточно, — задрав нос, ответил он. Ведь для этого мне придется договориться с Роудом, чтобы взять ресурсы с фамильного склада. Это непросто. Просто купи у них ресурсы для меня и все. Или тебя в семье не любят». «Нет, это не так», — с жаром возразил он, но, судя по его мгновенно изменившемуся лицу, я понял, что, возможно, не так уж я далек от истины. «Да уж, у меня что, в команде одни изгои?» «Так чего ты хочешь?» — снова спросил я у него. Он так долго молчал, что я уже начал терять терпение, но, наконец, ответил. «Владыка, помогите мне выкрасть нашу семейную реликвию. Ты уверен, что после этого они захотят делиться с тобой железом?» — поинтересовался я. Дварф смутился. «Да они в любом случае не захотят. Железо тоже украдем». Далее он вошел в раш и начал активно меня убеждать, что пойти с ним на дело — самое разумное, что я могу сейчас сделать что если все пройдет как надо, то мы вывезем оттуда целый караван ресурсов, да и не только. А еще сказал, что собирается похитить самые элитные и полезные чертежи его семьи, которые затем сможет реализовать в моем подземелье. «И чем тебе родственнички так насолили?» — спросил я после того, как он замолчал. Не, самый младший сын нашего рода», — буркнул он. «И что?» Это, что по древним традициям нашей семьи, такой двор, в как я должен основать собственный клан, не прибегая к помощи рода. Ни в одном другом клане такого нет. Возмущался он. Только у нас. В остальных родах все друг друга поддерживают. Эти казлы, как только я стал совершеннолетним, так сразу меня пинком под зад. Иди, Молбран, выполни традицию. Ну, раз уж так хотят, то я что дурак, с нуля все начинать? «Я тоже имею право на семейные ценности, не меньше, чем они. Я тоже сталиборат». Он так разошелся, что уже совсем не выбирал выражений. «Да уж интересно у него отношение к собственной семье. Видно, что он очень гордится принадлежностью к своему клану, но при этом готов лично придушить каждого своего родственника». «Ну так что, вы поможете?» С надеждой посмотрел он на меня. «Помогу», — кивнул я. «Только давай мы сначала улучшим подземелье до второго уровня. Я хочу установить здесь побольше ловушек, прежде чем снова куда-то отлучаться». Врагов у меня становилось все больше. Я не сомневался, что теперь и Адриан Торн захочет вернуться и отомстить. Кроме того, теперь я понимал, что они Мону ищут и знают, что она у меня. А значит, за ней может прийти и кто-то еще. Так что мне нужна по-настоящему серьезная линия обороны» а еще просто необходимо новое обмундирование, как броня, так и оружие. Старая не только потеряла актуальность с набором новых уровней, но и изрядно поистрепалась.